Эта группа состоит из бывших бойцов британского 10-го эскадрона. Это специальное подразделение было сформировано в 2004 году из добровольцев из отрядов САС и СБС. В него вошли лучшие из лучших. То же самое можно сказать про отряд боевиков, напавших на штаб-квартиру Уппанир. «Итак, кто нанял этих бывших спецназовцев?» – спросил Грей.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 Добывать, анализировать, развивать – вред исключить начисто. Оба ученых стремились найти способ остановить нынешнее великое вымирание, захлестнувшее планету. Шестое вымирание. Грей вспомнил слова доктора Рафи, описавшего цель Хесса – попытаться создать средства, которое остановит массовое вымирание. «Но какое отношение имеет прошлое к проекту синтетической биологии, которыми Хесс занимался в настоящее время?» – спросила Кэт.